Глава 3. Путь к гормона. Могну Манкатуви омывала жидкое тепло, нисколько не похожее на прикосновение кожи солнечного света. Она ничего не видела и в данный момент не знала, где находится. Великая мать открыла рот, пытаясь заговорить. Жидкость омыла ноющий корень языка. И вот она уже заполонила легкие. Женщина тонула, но не умирала и не испытывала паники. В сознании кружилось множество мыслей. Одна вышла на первый план и проявилась линией текста на темном фоне ее разума. Сообщение. Где солнце? Ответом была бестелесная болтовня сотен человеческих и машинных голосов, говорящих одновременно. Сообщение. Где я? Ласковый ветер пропал. Не было ощущений, кроме тех, что поступали от кожи и нервных окончаний. Не было вкуса. Только стерильный амнион, заполняющий все полости ее тела. Не было холодного воздуха в легких. Ее плоть размягчилась после многих лет погружения. Температура окружающей среды в точности совпадала с ее внутренней температурой так что стиралась граница между телом и веществом, в котором оно плавало. Могана шевельнула ногами. Они ослабели до такой степени, что, будь она на свободе, не смогла бы ходить. Женщина вытянула перед собой руку. В густой жидкости проявился только размытый силуэт. Она сжала пальцы в кулак, потом развела их. Пальцы были похожи на увядшие веточки. Запрос. «Где моя сила и красота?» Она задала вопрос, который задает любая старая женщина, бывшая когда-то девушкой. Запрос. «Когда я успела состариться?» Сердце забилось быстрее. Ей ответил второй голос, точно такой же, как первый. Сообщение. «Я спала. Сон закончился». Сообщение. «Я...» Просыпаюсь. За стенкой резервуара прозвенел колокол, первый внешний стимул, на который она отреагировала. Звук заглушали бронестекло и жидкость, но как только она услышала звон, появились и другие ощущения, создаваемые пробуждающимися системами машины и движением амниотика, в котором она плавала. Голова Титана Луксор Инвиктория двигалась. Мога надрейфовала, медленно меняя направление после каждого поворота. Затем голова остановилась, и женщина по инерции продолжила движение в путанице кабелей, подключенных к ее позвоночнику, мозгу и остаткам внутренностей. Она знала, где находится. После обманчивой реальности машинной памяти ее снова, как и всегда, повергло в шок истинное состояние. Сообщение Я, Гроссмейстер Легио Титаника Салария. Сообщение. Я навсегда помещена в амниотический резервуар в голове Титана класса полководец под названием Луксор Инвиктория. Производство Тигриса. Это был ее собственный голос, принадлежащий ей и все же отделенный. Такие же голоса звучали с других процессоров, передавая детальную информацию об изменениях снаружи о готовности систем и великом множестве других вещей. Все это множество голосов в ее голове тоже принадлежало ей. Она просыпалась теперь не так, как просыпается женщина. Ее сущность была так тесно связана с душой боевой машины, что Могана обрабатывала многочисленные потоки информации еще до полного пробуждения. Этот эффект заставляла ее чувствовать себя пассажиром в собственном черепе. Казалось, что ее сознание не заведено до состояния незначительного и не слишком надежного звена в огромном механизме. Она погружалась в море информации, приближаясь к единству с богомашиной. Это ощущение ее одновременно волновало и приводило в ужас. Сильнее всего Такой эффект проявлялся во время пробуждения. Она отсортировала поступающие данные. Ее разум обратился к логистике. В поле ассимилированного воображения развернулись ленты информации. Зазвучали вокс-передачи. С ними соперничали голоса машин. Из них она выделила голос основного источника, а все другие отправила во временное забвение. Сообщение. Бесстрастно поведала инфокупель. Выход из варпа состоится через 3 часа и 14 минут. Известие встревожило ее. Хронографы Луксор Ин Виктория показывали выход четырьмя днями позже, хотя расчет времени путешествия в Варпе, естественно, всегда был приблизительным. Запрос. Пункт назначения. Сообщение тета гормона в скоплении бета-гормона. Запрос. Изменение пункта назначения. По чьему распоряжению? Сообщение. Распоряжение отдал Магас Принципия Милитарис Готен Мюкас Саниус, Архимагас Максима Доминус Машина Деи, Легио Салария. Запрос. Почему? Инфокупель представляла собой довольно простое устройство, состоявшее из полуразумных систем и части собственного интеллекта Могана Манка ТВ. Он порой бывал раздражающе бестолковым и нуждался в постоянных подсказках. Получены новые приказы. Скрежет металла по металлу отозвался во всем корпусе и вызвал дрожь толстого слоя амниотической оболочки. Древнее тело Моганы ощутило, как голову Титана подняли на большую высоту. «Меня снова подсоединили к «Луксор Инвиктория. «Верно», — откликнулась инфокупель. Запрос. «Почему меня не разбудили при получении новых приказов?» Стрекочущая инфокупель не выдала ответа, зато откликнулась лавиной цифр, описывающих движение головы по воздуху. «Почему меня не разбудили?» «Неизвестно. Причина не названа». «Запроси источник нового приказа. Сообщи содержание приказа», – потребовала Могана. Новый приказ получен по линии астротелепатической связи через канал Картега-телепатика Бета-Гормона 3. Исходный пункт Императорский дворец. Терра. Столичный мир империума. Когерентность послания в пределах 92%. Точность расшифровки оценивается в 98%. Принял Астропат Прим Апарани. Интерпретировал Астропат Прим Апарани. Расшифровал адепт Чинса. Вторично проверил астропат Жайк Вон, адептус астротелепатика. Отметка даты 832.013М31. Содержание приказа, напомнила она. Содержание приказа следующее, начал инфром источник. Легио Салария надлежит выйти из варпа при первой же возможности сближения стеттогормона, оборонять верфи гормона 5. Планируется прорыв блокады, вражеский флот представляет угрозу высшей степени в пустоте, присутствие легионов Астартес минимальное, основные наземные силы Демилегио Трайторис из Легио Вульпа и Легио Фурианс. Другие подразделения неизвестны, не подтверждены, первостепенная цель – сдерживание мятежников, замедление продвижения, «Захват и удержание передовой базы для последующего освобождения. Любой ценой препятствовать переходу Тетты Гормона под контроль врага. По поручению Рогала Дорна, лорда командующего Империума, примарха Седьмого Легиона, заданию присвоен статус особой важности. Добавлен Пси-штамп Загрея Кейна, генерал-фабрикатора Адептус Механикус». «Стоп!» – скомандовала Могана Манката Ви. Вступительная часть послания была короткой и сжатой. Чем сложнее сообщение, тем больше вероятность неточного толкования его содержания принимающим астропатам. Это послание кажется точным. В Легио служили астропаты высочайшего класса, а храм-передатчик такого размера, как Картега, гарантировал полную ясность и точность передаваемой информации. Повторное подтверждение означало надежность полученных сведений. По внушительному потоку пси-шифров и закодированных образов, возникшему в мозгу Моганы, стало понятно, что послание не было перехвачено или искажено врагами. Ты хочешь узнать подробности задания? Спросила инфокупель. Предложение. Послание подлинное. Утверждение. Полученный приказ подлежит исполнению. Примечание. Мага в принципе Амилитарис превысил свои полномочия. Заявленное примечание Могана отметила в своем бортовом журнале как нарушение. Ее временно отстранили. Возможных причин было две. Измена или близкая смерть. Первую причину она отвергла. Имперские охотники и их жрецы механикума были верны центральной власти. Оставалась вторая причина. Ей бы ни за что не сказали о приближающейся смерти. Но раз жрецы начинают узурпировать ее власть, ей, вероятно... Недолго осталось жить, но она ощущала, как распадается ее разум. В какой-то момент в недалеком будущем, после выполнения миссии, они отсоединят ее от импульсного узла, и ее сознание не сможет вырваться из слияния с Луксор Инвиктория. Во всех отношениях она будет мертва, а ее тело станет обременительным органическим мусором, загрязняющим рубку. Ты хочешь узнать подробности задания? Повторила вопрос Инфокупель. Могана проигнорировала его. Запрос. Подсчитай оставшуюся продолжительность жизни данной биологической единицы. На несколько секунд установилось молчание. Увеличение интенсивности информационного потока физически ощущалось легким покалыванием в верхней части шеи. Комплекс кагитаторов Luxor In Victoria производил расчеты совместно с мозгом Моганы. Две системы, машина и мозг, работали как неразделимое целое. Оценка продолжительности жизни Моганы Манкаты Ви – 10 месяцев, 6 дней, 47 минут. Ментальное перекрытие возрастает. Уровень смещения машинного и органического духов составляет 37% и продолжает, Повышаться. «Вославьте машину!» «Да уж, действительно, вославьте машину!» Сказала себе Могана, хотя никакой отдельной ее уже не было. Луксор почувствовал и горечь ее мыслей. Она порадовалась, что пробуждение еще не завершено. «Примечание», — ответила она, — «установить напоминание в трехдневный срок, начать планирование программы замещения». «Исполняю». Могана отключила инфокупель, сосредоточилась на проходящей сквозь мозг информации и сразу отметила, что в Варпе не пропал ни один корабль. Пока она спала, ужасный гибельный шторм ослабел еще больше. Снова ярко сиял астрономикон, и переход по сравнению со страшными прыжками нескольких прошлых лет прошел гладко. Эмпирии успокоились. Все это вселяло в нее надежду. Едва ли ее человеческие чувства могли зарегистрировать незначительные передвижения головы Луксор Инвиктория. Но Могана ощущала любое покачивание через сенсориум Титана. По мере пробуждения сверхчувствительности машины ощущения обострялись. Она возвращалась к жизни благодаря непрекращающейся службе жрецов, готовых снова поставить голову на гигантское тело. Луксор Инвиктория Обладал минимальным осязанием и лишь незначительной чувствительностью к боли, но эти малоценные человеческие качества заменили другие ощущения. Могана чувствовала все то же, что и машина, да и как иначе, ведь она была Луксор Инвиктория. Голова покачивалась высоко над палубой десантного отсека, где ее ждало тело Титана. А мысли Моганы вернулись к просторам прокона и Хамаю. Ощущение власти над машиной сродни верховой езде на лошади, думалось ей. По крайней мере, в смысле взаимодействия двух разумов. Связь с Титаном была более глубокой и интенсивной. Мысли Принципца и ее бога машины объединялись так, как было невозможно при любом другом партнерстве. В отличие от езды на лошади, такая связь исключала эмоциональную близость. Это был союз ради удобства, в котором обе стороны спорили за доминирование. Она снова подключилась к потоку информации, поступающему в Маньфольд Луксор Инвиктория из инфосферы Легио. «Изложи детали задания», — скомандовала она. Может, ей и немного осталось, но она в состоянии с пользой провести последние дни. Пока подробности плана битвы разворачивались перед ее мысленным взглядом, снова всплыло мимолетное воспоминание о том, что значило быть Моганой. Она увидела резкий контраст между собой прежней и собой настоящей. Ее нынешнее состояние стало результатом одного безрассудного поступка. Две сотни лет назад, когда она забрала шестерню у мужчин своего дома и подняла над головой, забыв обо всех существующих ограничениях. Встроенная девушка с ясными глазами и крепкими костями Жила только в ее сознании. Из-за собственного тщеславия Могана обрекла себя на такую жизнь, какой никогда не смогла бы даже представить, но вместе с тем получила власть не снившуюся самому амбициозному рыцарю из дома Ви. По ее команде в бой шли боги войны. Границы реальности растянулись, пространство вспучилось. Отчетливые крапинки звезд превратились в смазанные штрихи. Их свет оттянула абсолютная чернота ограниченной сингулярности. С краев нуль точки сорвался пучок многоцветных молний, пронзивший темноту подобно радиальным мускулам радужной оболочки, окружавший зрачок. С хлюпающим ревом, опровергающим отсутствие воздуха в бездне, зрачок стал набухать, а потом разорвался, на миг приоткрыв беснующееся безумие реальности, недоступное человеческому разуму. Еще мгновение разрыв продолжал клубиться, грозя затопить все огнями неестественных оттенков, затем стабилизировался. Напротив разрыва покоилась неизменная чернильная темнота материи, бесчисленные звезды, результат великого труда бога машины сияли ровным истинным светом, недоступным пагубным эффектом взаимодействия бездны и варпа. Ярче всего блистало огромное поле, заполоненное звездами и газом. Туманность, щедро дарившая новые светила, представляла собой упорядоченное отражение безумства имматериума, бурлящего по другую сторону от разрыва в пространстве и времени. Это было украшение на машине созидания. Драгоценный камень, сотворенный божеством нечуждым красоте. Облака светящегося газа образовывали строгие ажурные узоры фрактальной диспрессии, подчиняющегося священным законам физики. Несколько звезд находились в стадии формирования в точке наибольшего накопления массы. Но, хотя полосы газа еще изящно извивались над центральной частью, ядро из космической пыли и света образовалась уже почти полностью. Эти завитки материи, пусть и притягивающие взгляд, были всего лишь последством десятков уже оформившихся систем, сияющих в широких черных провалах, где миллиарды лет назад образовывалось скопление. Это роскошное сферическое звездное поле получило название Гормон, и именно оно было целью Легиона. Через расширяющийся разрыв начал проходить могучий флот. Из трещины в Варпе один за другим появлялись корабли. На гранях их корпусов мерцали металлические искры, вызванные штормами Имматериума, и с каждой секундой перехода Легио Салария от безумия к порядку их становилось все больше. Как и Легионес Астартес, Легио Титаника имел свои флотилии. От титанов Наиболее мощных боевых машин не было никакой пользы, если бы их обломки рассеялись по бездне, прежде чем гиганты ступят на поле боя. Любой, маломальский сообразительный командир армии противника изо всех сил старался предотвратить высадку титанов в зоне военных действий, а потому для достижения точки назначения они нуждались в надежной защите. В центре флотилии шли два гигантских титаноносца Антамон и Артамезия. Огромные уродливые сооружения, больше похожие на грузовой транспорт капитанов-хартистов, чем на элегантные боевые космолеты Империума. Как правило, они имели веретенообразную форму, а большая часть груза доставлялась десантными кораблями манипул. Перевозчики Титанов обычно несли на борту по 6 таких катеров. Длинные шестигранные транспорты. Больше всего похожие на скопления гигантских массивов двигателей выстроились вокруг просторных ангаров и складов. В их подбрюшье громоздились системы грави-лопастей и тормозных двигателей. Доставка титанов на поверхность планеты требовала колоссального количества энергии. И еще больше, чтобы спустить целую манипулу, для чего и предназначались такие корабли. По этой причине на подобных десантных судах Использовался реактор, обычно устанавливаемый на фрегатах. С помощью хитроумных приемов механиков он монтировался в верхнюю часть корабля. После отправки десантных катеров перевозчики оставались парить на орбите, словно выскобленные скелеты, похожие на гигантские буквы N. Командная настройка достаточно далеко выступала за перекладину N чтобы сенсорные системы на ее мачтах могли следить за десантными катерами, пока те находились на своих местах. Перевозчики, предназначенные для доставки самого мощного наземного оружия, доступного человечеству, в зоны активных боевых действий, не могли обойтись без тяжелого вооружения. Нижние и верхние поверхности столбиков N были оснащены укреплениями за которыми могла укрыться пехота роботизированных рыцарей, усиливающих мощь корабельной артиллерии своим оружием. По всей длине укреплений устанавливались орудийные башни с мощными энергетическими пушками, а на перекладине N располагались батареи макроорудий. Вокруг тантамона и Артемизии вертелась флотилия вспомогательных судов. Перевозчики меньшего размера укомплектованные контейнерами для одного титана, шли в тени более крупных собратьев, а вместе с ними и барки снабжения, и пустотные замки, приписанного Клегио Рыцарского дома и войсковой транспорт. Их сопровождала целая тактическая группа, дополненная внушительными силами механикума, временно прикомандированными к Клегио. Линкоры, крейсеры, фрегаты, корветы. В совокупности, эта армада не уступала флоту целого субсектора. И в довершие всего, группировка включала в себя, пожалуй, самый могучий из кораблей – ковчег механикума Металла Мутандис. Скрывающийся внутри оборудование давало производственный потенциал, превосходящим возможности многих миров. И в продолжение всего похода обеспечивала Легио всем необходимым, тогда как Эзотерические орудия, которыми ощетинился корпус металла Мутандис, указывали не только на возможность созидания, но и на угрозу разрушений. Казалось, что Варп осознал ценность этого корабля и очень неохотно решился его отпустить. После Геллера Ковчега непрерывно мельсала под ударами чужеродной энергии, и взаимодействие между ними вызывало ужасающие, хотя и кратковременные вспышки. Металла Мутандис наконец благополучно вышел из разрыва. Поле Геллера погасло. Затем запустились плазменные двигатели. Цитадель, сопровождаемая собственной флотилией вспомогательных судов, присоединилась к остальной армаде. После выхода последних звездолетов из противосвета Варпа разрыв завибрировал, нарушая строй армады вихрами взбаламучной реальности. Какой бы внушительной ни казалась тактическая группа Салария, в прошлом она обладала большей мощью. Перевозчик Принцип Стрел был утрачен во время битвы за Парамар. Его титаны после нескольких месяцев сражений разбиты и обессилены. От кораблей Механикума, которыми могла похвастаться Армада в конце Великого Крестового Похода, осталась лишь половина. Заменивший их экскорт Имперского Космофлота представлял собой набор звездолетов самого разного назначения. Основные перевозчики, хотя и сохранили полный состав десантных катеров, но на Артемизии в двух из них уже не было титанов, и несколько меньших кораблей тоже шли с опустевшими ангарами. Измена и начавшаяся война отразилась на всех составляющих флота. Сворачивание перехода отозвалось конвульсивной дрожью во всем корпусе Тантамона. Эша еще крепче сцепила за спиной руки. Для корабля такого размера Тантамон имел небольшую тесную капитанскую рубку, и ей с другими принцепцами приходилось прижиматься к стене, чтобы не загораживать проход. «Вар перемещение завершено», — объявил дежурный офицер. «На связь вышли все корабли. Потерь нет. Значительных происшествий не наблюдалось. Хвала амнисии». Тактическая группа Салария идет под благословением бога машины. «Он устраняет препятствия, ведет к победе и вкладывает нам в руки рукояти оружия монотонно забубнил трансмеханик Примидий. В экипаже корабля было много магасов, и почти все они настолько срослись с пультами контролируемых подсистем, что редко покидали рабочие места. Обычных людей среди персонала почти не имелось. Большую часть работ выполняли сервиторы Киборги непосредственно подчиненные воле трансмехаников. Остальные же были адептами культа машины для людей. Поднять пустотные щиты. Включить Авгуры дальнего действия скомандовал на флота Чаррил Койман. Тантамон, откуда осуществлялось командование Легиона, исполнял функции флагмана, хотя металло превосходило его в мощи. «Откликов на Ауспеке нет. Путь чист. Нашего прибытия не ждали», — доложил трансмеханик Авгур. «Я поверю в это, когда увижу своими глазами», — проворчал Койман. «Открыть заслонки. Посмотрим, что нас здесь ждет». Капитан Тантамона выделялся своей грубоватой резкостью. В отличие от большинства старших вассалов мира кузницы, он не отказался от плоти, ограничив аукметику единственным гнездом подключения в правом виске и усиленными контактами для осязательной перчатки управления, надеваемый во время дежурства. Несмотря на то, что родился он в одном из пустотных кланов, прочно связанном с механикумом, это был крепкий ширококосный человек, прекрасно освоившийся на корабле с постоянно функционирующим полем гравитации. Он наголо череп, носил светлую бороду и одевался в форму, похожую на мундир офицера имперского космофлота. Но ее красный цвет и символ черепа и шестерни указывал на его лояльность Марсу, а не Терри. Затворы Окулюса начали сдвигаться посекционно. Теплый свет скопления гормон проникал в рубку, подобно лучам рассвета, проходящим через открытую дверь. Три носовых десантных корабля... Выдавались прямо вперед под командной палубой, но по их гладким оранжевым корпусам никто бы не догадался о величии скрывающихся внутри богомашин. Впереди выстроились увенчанные зубчатыми надстройками звездолеты эскорта. Собравшиеся принципцы притихли. Эша чувствовала их восхищение. Вид развернувшейся армады рождал в каждой из них ощущение неуязвимости. «Узрите же, как мы могучи, ибо несем с собой знания обо всем на свете», процитировала Тоза Миндев «Тигрианское писание». «Знания о движении», «Знания о силе», «Знания об оружии». Эша медленно кивнула, наслаждаясь открывшейся пред ней картиной могущества бога машины. «Я бы предпочла оружие благословлению», заявила Джехани Джехан. Нас ждет суровая битва, достойная нашего участия. Бог-машина великодушен, мы одержим победу. Еще несколько дней, и Легио вновь двинется к цели, ради которой создан, сказала Эша. Ее слова звучали вежливо, но без теплоты. Отношения между ней и Джехани уже несколько лет только ухудшались. Эта война не бесконечна, изменники будут истреблены а разрушения исправлены. По велению Триединого. Да будет так, добавила Минди. Эта война далека от завершения, госпожа Принцепс, громко заметил Койман. Хотя и молю Триединство Амнисии, Бога Машины и Движущей Силы, чтобы ты оказалась права. У нас есть приказ Магоса Принцепия с Готана Мюкасаниуса теперь уже ратифицированные Великой Матерью. Все корабли на полной скорости немедленно направятся к Тетте Гормона 5. Там, возможно, ты лично сможешь ускорить конец этой ереси. Общеизвестным названием скопления Гормон стала Бета Гормон. Астромант мог бы возразить, что Бета Гормона всего лишь одна звезда субсектора из нескольких дюжин систем, счастливленных обитаемыми мирами, но определение прижилось. После падения первой великой звездной империи человечества столицей региона стала вторая планета бета-гормона, где расположились правительства примерно сотни населенных миров, спутников и форпостов, так что имя закрепилось окончательно. Скопление гормон прославилось благодаря многим факторам. Наиболее значительным было то обстоятельство, что его системам удалось пережить эпоху раздора без особых потерь в технологиях и без многочисленных жертв среди населения. Тесное соседство устраняло необходимость путешествий в Варпи, а в тех случаях, когда в перелетах возникала нужда, они были недолгими. В длительные периоды долгой ночи, когда эмпирии были недоступны, транзит осуществлялся в реальном пространстве, хотя и занимал при этом несколько лет. Вдобавок ко всему, Бета-гормона находилась поблизости от точки пресечения наиболее стабильных маршрутов в Арпе, оставшихся относительно безопасными, даже во время яростных штормов Имматериума. Скопление, долгое время защищенное от ужасов, обрушившихся на человечество, на протяжении тысячелетий оставалось спокойной гаванью. С появлением Империума в самом начале его экспансии, гормонцы пришли к согласию без единой капли крови. Они с энтузиазмом приняли новую власть и были вознаграждены за лояльность. Во времена Великого Крестового Похода близость Гармона к Варп-маршрутам позволила ему стать основным перевалочным пунктом для имперской военной машины, и в субсектор хлынул обильный поток финансов. Торговля процветала, миры перестраивались, властители пользовались влиянием в правительстве сегментума. К их голосам прислушивались в самых высоких кругах на Терри, во флоте и в армии Империума. Близился Золотой Век. Но все это в прошлом. С корабельного мостика скопление оказалось мирным, однако окрестности Бета-Гормона уже стали самой обширной военной зоной во всей галактике. Даже самые разрушительные войны человечества не в состоянии были потрясти космос. Бесконечность Бездны поглощала жестокость целых раз, делая ее незначительной благодаря расстояниям. До верфи Тетты Гормона-5 оставалось еще три дня пути по направлению к местному Солнцу. С дальнего края системы светило казалось лишь немногим крупнее своих собратьев. Миры Тетты Гормона выглядели в пустоте, как сверкающие самоцветы, цепочки протянувшиеся в плоскости эклиптики. Но флот набирал скорость, и планеты быстро увеличивались приближаясь. Сияющие точки раздувались до размеров монеты, к ним добавлялись мерцающие вспышки от огня плазменных орудий, мгновенных лазерных импульсов и желтовато-красного зарева взрывающихся реакторов. Легио ждала битва. Эша Анимогана жаждала ее начала.